ипотечный кризис. Теперь самое время рассказать о том, к чему может привести сверхнизкая ставка Центробанка. Цены на недвигу в США выросли с 2000 по 2006 год просто невероятно, хотя на длительном промежутке, десятки лет, была тенденция к росту из-за того, что население США росло быстрее, чем строились дома. Но в эти годы было просто мракобесие. Население выросло на 1,5%, доход на душу упал на 3%, Пиндосы в среднем строили 1,8 миллиона домов в год. Рост на 6%, а цены выросли на целых 40%. Парадокс, вроде же, никто не понаехал. К росту цен привели низкие стандарты заемщиков. В 1970-х дом стоил 60 тысяч долларов и требовалось внести 25% как первоначальный взнос. Ипотека была намного дешевле аренды, но нужны были стабильная работа, первый взнос и кредитный рейтинг. В середине 90-х в Калифорнии из с 2000 года в остальных штатах первый взнос снизился до 10%, кредитный рейтинг стал лояльней. С 2003 появились кредиты без первого взноса вообще, а с 2005 появилась возможность просто назвать свой доход, не доказывая. Так легко стало получить кредит. Потом банки придумали новую схему ипотеки. В первые годы ставка была очень низкая, даже семья уборщика могла еле-еле ее себе позволить а потом становилось выше. Почему стало легко получить кредит? Обычно кредитный менеджер жестко и тщательно проверял заемщика, а потом банк выдавал кредит. Но выросли большие ипотечные брокеры Фенни Мэй и Фредди Мэк, которые не только искали ипотечников, но скупали ипотеки у банков и получали под это госденьги. Ипотечные кредиты продавались инвестбанкам, типа bear Биарстернс, за небольшую комиссию, а инвестбанки выпускали под них облигации, которые продавали с наценкой. Ведь бумаги-то ипотечные. Надежные? Пока все ипотечники платят, все хорошо. Купон по облигациям капает. Тут вступают рейтинговые агентства. А это вообще самые жулики и шарлатаны из всех финансистов. Они выставляли ипотечным облигам рейтинг ААА, инвесторов становилось больше, ипотечные брокеры видели это и искали новых клиентов с понижением кредитных стандартов. Инвесторам это тоже очень нравилось, ведь они получали неплохие 6-7% годовых по супернадежным ААА бумагам. Когда цены на дома растут, резко падает количество дефолтов по кредитам. Ведь если человек теряет работу и не может больше платить, он может продать подорожавший дом и даже еще на этом заработать. Все иначе, если дом подешевеет, но цены-то росли. Финансирование облегчается. Цены на Дефолты снижаются. Риск по закладным снижается. Агенты дают еще более высокий рейтинг ипотечным бумагам. Больше фондов хотят дать деньги под эту тему. Кредитные стандарты снижаются. Финансирование облегчается. Круг замкнулся. Если мне нужен миллион долларов на дом, я иду в банк. Потом, если я не плачу по кредиту, банк забирает ключи. Мой кредитный рейтинг падает. Допустим, банк дает миллион под 10%. Условно возьмем простой процент и выплату всего долга через 10 лет, то есть 9 лет по 100 тысяч в год и на десятый год миллион 100. 000. Платежи идут прямиком в банк. Там кто-то занес миллион долларов на депозит под 5 процентов и банк живет на эту разницу 10 минус 5, 5 процентов годовых. Новая модель заключается в том, что банк не ищет депозиты, а продает ипотечников. Набрал тысячу таких, как я, дал им миллиард долларов и получает каждый год по 100 миллионов. И эту тему всю скопом продает, например, за миллиард и 50 миллионов сверху. Продает он это инвестбанку. Инвестбанк под это дело создает специальную корпорацию и вносит туда права по ипотечным платежам. Потом выпускает облигации, ну, например, миллион штук. Каждая номиналом 1000 баксов приносит 100 долларов в год. И в последний год 1100 долларов. Инвестбанк получает за облиги 1,1 миллиарда, ведь он продает их лохам не по 1000, а по 1100 баксов. Инвестбанку не надо собирать ипотечников, а достаточно создать вот такую структуру. Облигации становятся обеспеченными ипотекой. Если кто-то не платит ипотеку, эта структура получает его дом. Тот, кто купил эти облигации, получит свои 10%. На самом деле меньше, ведь купили они их не по 1000 долларов, а по 1100 долларов, только в том случае, если все ипотечники будут исправно платить и никто не погасит кредит досрочно. Ведь тогда инвестор не получит будущие проценты. Оценщики и хедж-фонды начинают строить модели оценки этих бумаг. Они считают, какова вероятность дефолтов по всей стране и за сколько процентов от стоимости можно будет продать заложенные дома. Пусть, например, за 10 лет в среднем 2% людей теряют работу и перестают платить. Из их дома можно выручить половину стоимости. Получается 2% умножить на 50% 1% потеряется. Останется 9% годовых. На самом деле меньше, из-за комиссии Инвестбанка. Но есть некоторые инвесторы, которые говорят, что под правильную ставку мы кому угодно деньги дадим. Ведь в массе высокая ставка окупит больше дефолтов. Это как с грабительскими ставками по потребкредитам. Их выплачивают не все, но из-за того, что ставка конская, хватает покрыть убытки. И инвестор думает, я разработал крутую математическую модель, какие могут быть проблемы? я хочу взять дополнительный риск за дополнительный доход. Но норвежские пенсионеры не верят ни в какие модели. Они говорят, зачем нам это говно, это слишком стрёмная тема, давайте нам реальный залог, нам нужны высококачественные бумаги. И инвестбанк придумывает CDO. Он режет контору по сбору ипотек на три транша – рискованный, мезонинный, то есть средний риск, и качественный. Потом говорит пенсионерам, Вот мы собрали миллиард. Из них 300 миллионов рисковые, но под 18,3 процента. Это доход в 55 миллионов. 300 миллионов под 7 процентов, средний класс, это 21 миллион дохода. И 400 миллионов супермены и депутаты под 6 процентов, это 24 миллиона. Всего 100 миллионов дохода в год, как и было. Что происходит, если 20 процентов людей перестают платить по кредиту? Эти дома не пропадают, а продаются за половину стоимости. Контора получает вместо 100 миллионов 90, тогда средние и высококлассные получат все как надо, рисковые инвесторы получат вместо 55 миллионов 45, что уже 15, а не 18 процентов. Но тоже неплохо. А что если не заплатит половина? Тогда рисковые получат только 30 миллионов, то есть 10 процентов годовых вместо обещанных 18. Но на деле это все гораздо страшнее. Ведь когда половина ипотечников не заплатят, банки точно не смогут продать их дома за половину стоимости.